Сейчас я поеду домой в свой собственный дом. Я вернулся к моей жене и очень рад этому. Теперь я смогу навсегда её отучить есть курицу и смотреть телевизор. Но перед уходом я хочу ещё сказать вам всем троим спасибо. Спасибо. За что? Вы были очень добры ко мне, когда я был собакой. Ваши дети были вежливы со мной. Я никогда этого не забуду. А вы, господин Блом, отлично руководили фабрикой, и даже когда я был собакой, вы всегда называли меня господин и на вы. А ты? Ты Негодный, мелкий, противный колдун Тебя, Ой, тебя господин я... Господин директор, нельзя так обходиться с нашим виплавой Нельзя, он наш друг И к тому же будьте осторожны, а то он снова пошлет вам сигнал Да, это я умею А, да, ну тогда извини Я не хотел тебя обидеть, Тю -тю -тю, малыш Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Вы плакали. Ну почему у тебя получилось именно сейчас? Я слышал весь разговор. Тот господин стал угрожать полицией. И я вдруг подумал: "Сейчас у меня получится". И получилось. Я сумел в последнюю минуту, в самую последнюю минуту ещё чуть-чуть, и бы по арестовали бы. Я не хочу об этом даже думать. Виплала. Я хочу тебе что-нибудь подарить. Что ты больше всего хочешь? Вертолётик. На нём я смогу по-настоящему летать по комнате. Ну таких не бывает. На площади в игрушном магазине есть такой вертолёт. Он может летать на проволоке. Хочешь такой, Виплала? Спрашиваешь. Ну тогда пошли его купим. Ты доволен, Виплала? Эй! Почему ты смотришь в окно? Ты не рад? Что ты делаешь? Э, ты что опять придумал? Смотрите, кто на там дереве, сидит на дереве Тетенька О, Господи, госпожа Твиддл на верхушке каштана Как же нам снять ее оттуда? Теперь мои яйца остынут. Пойдёмте с нами. У нас дома ваша кружка для пожертвований. Кружка. Кружка для пожертвований. Ага. Моя моя кружка для пожертвований. Да. Я собирала пожертвования а на приют для бездомных. животных. Ну пойдёмте же. Пойдёмте к нам. Ох, ребята, да чего же всё хорошо кончилось. Это моя кружка для пожертвований. Ну и тяжёлая. Я ходила, собирала деньги. а мой папа положил в неё банкноту в тысячу гульденов. Я сейчас же пойду в комитет по строительству приюта для бездомных животных. Ой. А потом, потом я поскорее пойду... А-а-а! На помощь! Что же дело? Что, что случилось? Уберите чудовище! Что с вами? Госпожа На Трида. помощь! На помощь! А! Кошка. Ах, это же наша кошка. Её зовут Муха. Вы боитесь кошки? Она она меня съест. Не бойтесь. Вы спокойно можете погладить кошку. Ну больше не дрост. Ха. О. о э, да, ну, конечно, э, не дрост. Да. Это верно. Ну что же, я я тогда пойду. Большое вам спасибо за пожертвования. Ну кто теперь позаботится о моих яичках. О них позаботится самка чёрного дрозда. Я с ней поговорил, и оказалось, что у неё теперь нет своего гнезда. Её птенцы уже вылетели. Вылетели. Ага. Огромное вам спасибо. До свидания. Огромное вам огромные до свидания. А что мы сегодня будем есть? Сливовый суп, сливовый суп Это хорошо Да здравствует сливовый суп Ура! Да здравствует сливовый суп, сливовый суп Ура! Сливовый суп, который выдвинул нашу паприку на мировой уровень Ура! Всем, кто суп из сливы знает, Мэри дружбу предлагает. Ура! Мы хотим, чтобы смогли вы суп попробовать из сливы. В Вилабанше сварили томатный суп, а в Виларива суп из слив. В Вилабанше всё ещё давятся томатным супом, а в Виларива давно съели свой сливовый суп и танцуют до посинения. Знаешь, чего я очень боюсь? Чего? Иногда я боюсь, что ты вдруг исчезнешь Так, как ты однажды уже исчез Даже не попрощавшись Но я оставил письмо? Ну да, письмо Зачем нам письмо, если наш лучший друг Взял да и сбежал от нас? Больше я не сбегу Посмотри, мне в глаза виплала Ты не уйдешь внезапно? Не исчезнешь? Нет Ты обещаешь? Я обещаю Ты навсегда останешься у нас? На всю жизнь, правда? Не знаю Может быть, пока вы не вырастите Ну, это будет так не скоро А тогда мы еще посмотрим Спокойной ночи, Виплала Спокойной ночи Спокойной ночи I saw it. I saw it. I saw it before.